Сверхновый год Смотри, как местные бродят парами, бредят барами, как в пьяных танцах их всё присутствует, кроме танца. Они, рождённые суперменами, суперстарами, не отличают салон такси от реанимации. Они не знают, как было бы круто старыми в совместно нажитой четырёхкомнатной обниматься. Они до старости не дотянут в амфетаминовом и алкогольном своём пожарище без огня. А мы идём с тобой через поле в цветах карминовых, печали прежние в них роняя и хороня. А ты всё думаешь почему-то, что поле минное. А ты всё смотришь куда угодно, чтобы не в меня. Не надо строить мне зиккураты, дарить караты. Мне хватит текста, что между нами произойдёт предсмертным боем живого сердца под бой курантов. Я так мечтаю с тобою встретить сверхновый год.